Глава девятнадцатая. Камера одиночка. Двадцать три часа сорок минут. Сталин не спал. Хотя отбой, как обычно, объявили в десять вечера, он ворочился на ржавой железной койке, застеленной серым солдатским одеялом. Несмотря на то, что погода за зарешеченным окном стояла теплая, он лежал в одежде. сняв только сапоги его сильно знобило пытаясь согреться генералисимус обхватил себя за плечи чем больше он думал глядя в темноту тем меньше сон обволакивал его напряжённый разум и так это произошло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 то, что он говорил тогда про пророчество, казалось ослепляющим ужасом откровением умирающего. Однако спустя годы подросший Сосо посчитал его слова не лепым бредом. В семинарии предпочитали не обсуждать тему, почему брат Ираклий уехал в святое место зрячим, полным сил двадцатипятилетним парнем, а вернулся назад слепым стариком. Лишь в курилке на заднем дворе, затягиваясь запретным дымом, чуть слышно шептались, что брат Ираклий видел то, что нельзя видеть, поэтому с ним такое и приключилось. От чего именно нельзя видеть, никто из двоечников семинаристов не знал. Все только делали огромные глаза и качали головой, прикладывая палец к губам. Веш после октября 1941 года, когда офицеры вермахта ржали от нетерпения, рассматривая Кремль в бинокли, Иосиф снова услышал слова, сказанные ему, когда он был ребёнком. Ужаснувшись, он почувствовал: это правда. Но немцев погнали по декабрьскому морозу, и в радости побед он снова похоронил в памяти шёпот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 Он пытался найти в аду брата Ираклия, писал запросы в справочную службу, вглядывался в новое лицо, а вдруг да он. Но Ираклий так и не обнаружился. И Сталину стало предельно ясно: парень попал в рай. Впрочем, неважно. Получается то, о чём шептал умирающий монах, действительно осуществимо на практике. Хорошо ли это для него, трудно сказать. Он ведь не знает, что находится там, и не окажется ли он в итоге действий неизвестного киллера в какой-то непонятной плоскости, где ситуация ещё хуже, чем в городской каменоломне. Его мысли спутались окончательно о том, что случится с кандидаторами после. Брата Ракли поведать не успел.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 При нём бы ни одна паршивая газета не осмелилась бы и слово вякнуть о таком деле. Хотя он контролировал всего лишь 200 миллионов населения, а осуществлять контроль за 60 миллиардами человек разных раз и временных эпох, от легионеров Цезаря до космонавтов, вероятно, сложнее. Поднявшись Он нащупал в кармане аристанской робы заначенный коробок спичек. Закопчённая керосиновая лампа, свечи в городе запрещены по понятным причинам, стояла на плохо покрашенном деревянном столике возле окна, на неё падал бледный свет одного из редких ночных фонарей. Облокатившись на столик, он со второй попытки зажёг старый фитиль, Щурис при свете мерцающего огонька взял лежащий с краю обгрызенный карандаш, подвёл к себе кусок плотной обёрточной бумаги. Администрация города поощряла писание узниками мемуаров. Склонившись над шершавым листом, он начал торопливо покрывать его убористым почерком. Через 5 минут Встав из-за столика, он поднял стоявший у постели сапог и повертел его в руках. Чуть напряг пальцы, вцепившись крепкими ногтями в страурной окаймкой в один из гвоздей на подошве, и тот поддался, вытягиваясь наружу. Этот гвоздь он подготовил на всякий случай давно, ещё 40 лет назад. На какой такой случай, он и сам не знал. Потому что был уверен, бежать отсюда ему некуда. Гвоздь напоминал узкую лопаточку, был сначала заточен, а потом сплюснут с двух сторон. Как пользоваться этим приспособлением, его еще в 1962 году со скучи научил умелый домушник Валера, вскрывший не одну сотню квартир во Владивостоке.